Глава 5 Дверь снова отворилась. В детскую вплыла толстая веселая женщина в коричневом сарафане и круглой белой шапочке на сидеющих кудрях. Она с любопытством поглядела на Лену и поклонилась. «Ваше высочество, время завтракать». «Криньяна», — дружелюбно сказал Тесей, «как ты вовремя. Я такой злой, что хочется... Будь добра, расскажи нам про белых кречетов. Ну, пожалуйста». И графиня послушает... «Ей тоже интересно». «Все вам сказки». Служанка расплылась в широкой улыбке. Она присела на край стула, но тотчас похватилась. «Ваше Высочество, а завтрак?» «Не волнуйся, Криньяна», — остановил ее Рианта. «Мы с графиней Леной уже завтракали». «А я все равно оставлен без десерта», — сказал Тесей. «Так что, стоит ли идти?» Служанка покачала головой, довольно улыбнулась. Арианта забралась в кресло, Тесей опустился на прежнее место, на полу двери Лена с большой охотой побродила бы по дворцу и по городу, но было неудобно мешать ребятам. Им явно хотелось сказки, которую рассказывала Криниана. Маленькая фехтовальщица влезла в соседнее кресло. «Давно это было», — начала служанка, «в день смерти великого короля Тристампа IV». Знатные вельможи и незнатные простолюдины, недовольные законами его величества, вечно ему блаженство, Задумали захватить трон в королевстве и вернуть прежние опасные времена. Да люди поговаривали. Криняна перешла на шепот. Будто герцог де Фиелис, главарь бунтовщиков, был шпионом ненапечатанных сказок. Так и только так. Иногда ненапечатанные подсылают своих людей в соседние королевства, чтобы сталкивать их с истинного пути. Маленькая фехтовальщица почувствовала нарастающий шум в висках. Она зажмурилась, а когда разжала веки, то Не было. Рядом валила мелкие волны широкая мутная река, и где-то над головой затихал голос Кринианы. Дышать было трудно. Голова болела, густой воздух стягивал горло. «Ой», — попыталась сказать Лена, — голоса не было. Маленькая фехтовальщица не успела испугаться, как в муте реки блеснул странный серебристый штрих. Из тумана вынырнула ослепительно белая птица с хищным реактивным изгибом крыльев и клювом-крючком. Возник мерный нарастающий стук невидимого маятника-гиганта, из мутной речной воды показалась сверкающая серебристая спица. На поверхность всплыл темный острошпильный город, расцвеченный иглами огней. У Лены захватила дух. На дозорной площадке крепостной башни возникла маленькая фигурка с желтым огнем в руке. Луч кольнул маленькую фехтовальщицу. Лена потрясла головой, и вдруг... Она слышала звонкий девчоночий голос и все видела. Фамильным гербом герцогов де Фиелис был могучий белый кречет, вцепившийся когтистыми лапами в солнце. От него и получили восставшие имя белых кречетов, под которым остались в народной памяти. Немногочисленные полки бунтовщиков под предводительством Айрона де Фиелиса ужасали все королевство тридцати близнецов. Их боялись бездумным овечьим страхом. Боялись, что белые кречеты придут и убьют твоего барона. Скажут «свободен», и что потом делать? Боялись, что Дефиелис сядет во дворце и погонит тебя с теплого непыльного министерского кресла. Просто боялись, что вместе с бунтовщиками придет что-то до ужаса новое, и ты беспомощно захлебнешься в ветре необычности. Айрон Дефиелис родился в день новой весны, под счастливой звездой Фатинейт. Старая прорицательница предсказала ему пожизненную удачу и королевский трон. Восторженный отец юного Айрона, когда мальчик подрос, подарил ему волшебную шпагу мастера Сэтля – непобедимое оружие, закаленное в боях с чудовищами и злыми волшебниками. Как говорили, обладатель шпаги становился непобедимым в добрых делах. Именно в волшебной шпаге все видели залог победы белых кречетов. Ночь на полнолуние герцог объявил началом народной войны. Но приспешники тридцати близнецов вошли в сговор с царем летучих мышей и ночных бабочек Бетом 1105-м недовольным, который за крупную мзду согласился на мрачное дело. Маленькая фехтовальщица видела герцога, едущего в сопровождении нескольких друзей по ночному лагерю повстанцев, расположившемуся в корабельных травах. Друзья молчали. Дефиелис был без шпаги. «Странно», — подумала Лена. «Что это он? Так ее бросал». Мыши Бета, вероятно, тоже знали о такой необычной манере герцога. Лена видела, как один за другим упали часовые у его палатки. Маленькая черная тень расправила кожистые крылья над горящим светильником у входа. Блеснул металл. «Тотчас по сигналу царя», — продолжил голос, бесчисленные орды летучих мышей взмыли в воздух, заслонив круглую сияющую луну. Повстанцы заволновались, а когда разнесся слух об исчезновении волшебной шпаги, Люди побросали оружие и разбежались. Дефиэлису с боем удалось скрыться от погони, посланной министрами тридцати близнецов. Лена увидела бета 1105 недовольного, летевшего вместе со свитой над лесом. Блестела луна, перетянутая волокном высокого облака. Вдруг из чаще древовидных трав стремительно метнулась еще одна тень. «Стой, Бет!» — хрипло сказала она. Царь резко повернулся. «Бэт», — сказал Хаш, усмехаясь, — «отдай шпагу мне! Ты ведь не умеешь обращаться с волшебными вещами!» Царь попытался перехватить шпагу поудобнее, но Хаш взмахнул крылом. Вспыхнуло перевиз шпаги, царь летучих мышей с писком рожал лапу, и оружие, кувыркаясь, кануло в лес затухающей кометой. Хаш кинулся следом, а Бэт неожиданно схватил его сзади за шею и сильно рванул когтистыми крыльями. Чародей трепыхнулся и рухнул вниз. Свита царя с испуганным писком разлетелась. До самого утра искал монарх волшебное оружие. Своим шестым чувством он чуял, что шпага где-то рядом, но светала, и бэт недовольный слеп. Сипло процоков ругательства, властелин летучих мышей улетел. По лесной дороге шел герцог де Фиелис. Он был без коня, один. Утренний ветер трепал черную гриву волос. Герцог нервно дергал себя за кружевной манжет на левой руке. Все. пропала Друзья погибли в схватке с солдатами замка Спатиас, которых купили министры-близнецов. Дело шести лет разрушено одним предательским ходом. Что это? В дорожной пыли на обочине блеснула рукоять шпаги. Болезненная гримаса перечеркнула лицо герцога. Он рухнул на колени и осторожно взялся за Эфес. Рядом с заправленным в ножны клинком валялась дохлая летучая мышь, раскинув чудовищные черные крылья. «Говорят...» — охрипший голос запнулся. Огонек на башне дрогнул. «Говорят, герцог забрал волшебное оружие и ушел в страну ненапечатанных сказок, лежащую где-то за ущельем Красных Эдельвейсов, и еще дальше, за затхлыми болотами. Там дефиелис и умер от дьяволовой болезни, подхваченной на болотах». С реки потянуло серым туманом, закрывая искрящийся город. Погас огонек над замком. Воздух сгустился, вдавливая грудь. Вот так благочестивый Бет спас наше королевство от проклятого разбойника Дефиелиса. Накатился говорок толстой Кринианы. Лена растерянно посмотрела на принцессу. Арианта довольно улыбнулась и из подтишка указала пальцем на дверь. Креняна недоуменно посмотрела на ребят, и бубня себе под нос принялась собирать деревянных солдатиков, разбросанных будущими королями. Проскочив мимо мамы-королевы, ребята выскочили в сад. Махнатая туча, погромыхивая, уплывала за горизонт. Мокрый сад что-то весело шелестя переливался ясными каплями на листьях. Пахло зеленью. «Что это было?» — сказала маленькая фехтовальщица. «Не знаю», — сказала принцесса. «Этот эсэй первым увидел и реку, и замок, и услышал голос девочки на башне. Когда рассказывают о прошлом, закрываешь глаза и становится ясно, лгут тебе или нет». Принц пожал плечами. «Я не искал ничего». Просто как-то раз подумал, когда слушал очередную байку о Дефиелисе, а так ли все было на самом деле. «А теперь знаем», — ликующе сказала Арианта, — «все не так». Ребята остановились в тени яблони с голубыми завязями. «Как мне здесь надоело», — вдруг сказал принц. «Все лгут, выворачиваются, пакостят. А если нет, то, таскаясь у сюканье, ах-ох-ох, ах, и глядят на тебя пустыми глазами». «Нет, Дефиелис должен был победить». «Братец», — презрительно сказала принцесса. «Ты же знаешь, что мечтают многие, а вот толку». «Если это намек», — сказал принц, «то не забудьте, что у Дефиелиса была волшебная шпага, и он был лучшим полководцем королевства. А что могу я?» «Для начала найти шпагу герцога», — небрежно сказала Лена. Арианта закашлялась. «Ну а дальше?» — сказал тассей «Дальше ясно». «Лена, вы авантюристка!» — негодующе заявила принцесса. — Мой папа говорил, что дети не могут вершить государственные дела. Принц закусил губу. — А мы и не будем вершить, — сказала распаляясь маленькая фехтовальщица. — Мы просто разыщем шпагу герцога и с ее помощью освободим королевство от тупых близнецов, а потом попробуем вылечить ваших братьев и сестер. — Ну а они здесь при Принцесса в замешательстве приподняла кринолин и туфелькой прикоснулась к мокрой фиалке. Принц молчал. «Как при удивилась Лена. Арианта растерянно посмотрела на нее. «А они что, виноваты, что такие глупые?» «Виноваты, да? Кто их сделал такими?» «Ваши мамы и папы». «Почему?» «Да потому что слушались Тристампа Пятого». «Четвертого», – поправил принц. «Ну, Четвертого», – отмахнулась маленькая фехтовальщица. «Да таких Тристампов топить надо». «Но мы еще малы». жалобно сказала принцесса. «Малы для чего?» — спросил принц. «Малы, чтобы топить тристампов?» Принцесса кисло улыбнулась. «Но «Ну что мы можем сделать?» — дрожащим голоском спросила она. «Только в сказках дети побеждают злых королей и волшебников». «Значит, наше королевство станет сказочным», — твердо сказал тассей и улыбнулся. «А мы — славными героями!» Принцесса побледнела. Она ухватилась за ствол яблони, Лазоревые яблочки с треском посыпались вниз. «Да, ты от скромности не погибнешь», — сказала Лена Тесею. Она прищурилась. В тени раскоряченных яблонь белого налива ей почудились мерцающие шпили загадочного подводного города.